Но так же, как каморку дворника озарял бриллиантовый дым мифических сокровищ тещи, так зал Карфагенского сената озарялся видимым только пунийцем, гением Ганнибала. Поэтому они римских послов выгнали, и больше того устроили осаду и напали на их корабль, когда те возвращались обратно. Послы спаслись только чудом. Нападение на послов вопиющее международное преступление. Даже совсем дикие и беришки и германские варвары понимали, что так поступать неприлично. Подобного горосмистер Сципион стерпеть не мог. Не тратя более времени на болтовню, он начал готовиться к военным действиям. Я вам ещё не сказал, что Сципион старший тоже был гений. Жаль, жаль. А ведь он был гений самый натуральный гениальный полководец совершал такие чудеса, что, впрочем, про Сципиона мы ещё поговорим. И вот они встретились: Сципион и Ганнибал. Суворов с Наполеоном не встретились, хотя старик хотел помериться силами с прытким мальчишкой, но не успел умереть. А вот Ганнибал и Сципион встретились. Встреча столь крупных фигур редко случается в истории. Причём, что самое поразительное, перед встречей на поле боя Сципион старший и Ганнибал встретились лично. Инициатором встречи был Ганнибал. Я бы дорого дал, чтобы это увидеть. Ведь старшим Сцепиона прозвали много лет спустя. — А тогда, по сравнению с убеленным Седином и Ганнибалом, он был просто мальчишка? — Если память мне не изменяет, было Публию Корнелию Сцепиону около тридцати. Они долго молчали глядя друг на друга, ибо уже при жизни успели стать живыми легендами для всех средиземноморских народов, бородатый, постаревший в боях Ганнибал и длинноволосый, гладко выбритый мальчишка за плечами Ганнибала был горькой опыт, длинная полная удивительных приключений жизнь Он знал, что сейчас судьбы их народов висят на волоске. У обоих были примерно одинаковые по численности армии, приблизительно равное полководческое дарование, и судьбы двух самых великих цивилизаций тогдашнего мира могли решиться в завтрашней битве. Ганнибал попросил Сцепиона не искушать судьбу, не вверять развитие мира случайности, а заключить мир, а в пример привел свою жизнь. Он сказал Публию, что тот смел и весел, поскольку не испытывал в своей жизни превратности и судьбы. Все его начинания пока что оканчивались удачей. А вот, мальчик, тебе живой пример иной судьбы. Я, Ганнибал, ты и Сципион завоевал Испанию, но и я когда-то завоёвывал Испанию. После битвы в Каннах я, Ганнибал, был владельцем практически всей Италии подошёл к Риму и расположился у его стен, раздумывая, как поступить с взятым городом. И вот теперь я стою здесь в надежде защитить от разрушения свой собственный город. Я пришёл к тебе, ненавистному римлянину чтобы говорить о судьбе моего несчастного народа судьба переменчива сынок и лучше заключить мир сейчас чем ставить на карту судьбы двух цивилизаций взамен ганебал предлагал де юре уступить Риму Испанию которая, впрочем, уже была завоёвана Сципионом и де-факто принадлежала Риму. Но Сципион, для которого верность слову являлась понятием непоколебимым, был слишком потрясён поведением карфагенского сената, который разорвал мирный договор и организовал нападение на римских послов, Да и условия Ганнибалова мира не показались ему слишком привлекательными. К тому же Сцепион понимал, что вероломное поведение Карфагенского сената было продиктовано надеждой на военный гений Ганнибала, и пока этот гений публично не повержен, покоя Риму не будет. Поэтому решил Сцепион... В подобных условиях речь может идти только о полной и безоговорочной капитуляции. На безоговорочную Ганнибал не согласился. Не для того Сенат вызвал его из Италии. После этого оба полководца Павлина Повернулись спинами друг к другу и разошлись. Оставалось ждать результата сражения. Гримаса судьбы. Именно здесь, в Африке, Ганнибал нашел то сражение, которого тщетно искал в Италии, последнее и решающее. У каждого гениального полководца бывает своё грёбаное ватерлоо. На этот раз ватерлоо случилось у Ганнибала. Численность обоих войск была примерно одинаковой. Полководческие дарования Сципиона и Ганнибала Будем считать близкими. Спишем победу Сцепиона на лучшую, более современную организацию римской армии и ее высокой боевой дух. Эй, а ведь я соврал. Был на свете один полководец у которого ни разу не случилось в Атерло, который ни разу в жизни не потерпел фиаско в сражениях. Уже догадались? Да. Публий Корнелий Сципион Африканский старший.